20. Утром ко мне зашел Смальянинов. Он был чем-то вроде администратора на нашем корабле. В прошлой своей жизни, как будто сотрудником нового времени, в точности не знаю. «Вы знаете, — сказал он мне, — кое-кто из пассажиров выражает неудовольствие, что вы вчера рыбу не чистили. Говорят, что вы на привилегированном положении и не желаете работать. Нужно, чтобы вы как-нибудь проявили свою готовность. Что ж, я готова проявить готовность». Прям не знаю, что для вас придумать. Не палубы же вас заставить мыть. Ах, мыть палубу — розовая мечта моей молодости. Еще в детстве видела я, как матрос в воду из большого шланга, а другой тёр палубу жёсткой, косо-срезанной щеткой и на длинной палке. Мне подумалось тогда, что веселее ничего быть не может. С тех пор я узнала, что есть многое повеселее, но эти быстрые крепкие брызги, бьющие по белым доскам струи, твердая невидная щетка. Бодрая деловитость матрасов, тот, кто тер щеткой и приговаривал, гэп-гэп, осталась чудесной радостной картиной в долгой памяти. Вот стояла я голубоглазая девочка с белокурыми косичками, смотрела благоговейно на эту морскую грудь завидовала, что никогда в жизни не даст мне судьба этой радости. Но добрая судьба пожалела бедную девочку, долго томила ее на свете, однако желание ее не забыла. Устроила войну, революцию, перевернула все вверх дном, и вот, наконец, нашла возможность. Сует в руки косую щетку и гонит на палубу. Наконец-то спасибо, милая. А скажите, обращаюсь я к Смольянинову. У них есть такая косая щетка, и в воду будут лететь из шланга. Как удивляется Смальянинов. Вы согласны мыть палубу? Ну, конечно, ради бога, только не передумайте, бежим скорее. Да вы хоть переоденьтесь, переодеваться-то было не во что. Вообще на шелке носили то, что не жалко, сохраняя платье для берега, так как знали, что купить уже будет негде. Поэтому носили то, в чем в ближайшие дни никакой надобности не предвиделось. Какие-то пестрые шали, больные платья, атласные туфли. Но у меня были серебряные башмаки, все равно у них по городу, не пойдешь квартиру искать. Поднялись наверх. Смолянинов пошел и распорядился. Юнга притащил щетку, притянул в шланг. Брызнула веселая вода на серебряные башмаки. «Да вы только так, для виду!» — шептал мне Смельянинов. «Только несколько минут!» — гэп-гэп приговаривала я. Юнга смотрел со испугом и состраданием. «Разрешите мне вас заменить?» — гэп-гэп, — отвечала я. «Каждому свое. Вы, наверное, грузили уголь, и я должна мыть палубу». «Да с каждому свое, молодой человек. Работаю и горжусь приносимой пользой». «Да вы устанете», — сказал еще кто-то, — «позвольте я за вас». «Завидуют подлые души», — думала я, вспоминая мои далекие мечты. Еще бы, каждому хочется. «Надежда Александровна, вы и в самом деле переутомились», — говорит Смоленинов. «Теперь будет работать другая смена», — и прибавил в полголоса. «Очень уж вы скверно моете». «Скверно?» «Я думала, что именно так, как матросик моего далекого детства». «И потом уж очень у вас довольное лицо», — шепчет Смоленинов. Могут подумать, что это не работа, а игра. Пришлось отдать щетку. Обиженная пошла вниз. Проходя мимо группы из трех незнакомых дам, услышала свое имя. «Да, да, она, говорит, едет на нашем пароходе». «Да что вы!» «Я вам говорю, Эффи едет». «Ну, конечно, не так, как мы с вами. Отдельная каюта, отдельный стол и работать не желает». Я грустно покачала головой. «Ах, как вы несправедливы!» — сказала я с укором. Я собственными глазами только что видела, как она моет палубу. «Ее заставили мыть палубу», воскликнула одна из дам. «Но это уж чересчур». «А вы видели ее?» «Видела, видела. Ну и что, как?» «Такая длинная, истощенная, цыганского типа в красных сапогах». «Да что вы!» «А нам никто ничего не сказал?» «Это же, наверное, очень тяжелая работа». «Ну еще бы», — отвечала я. «Это вам не рыбу ножичком гладить». «Так зачем же она так?» «Хочет показать пример другим». И никто нам ни слова не сказал. «А скажите, когда она еще будет мыть? Мы хотим посмотреть». «Не знаю». «Говорят, на завтра она записалась в кочегарку. Впрочем, может быть, это вранье». «Ну, это уже было бы совсем чересчур, пожалела меня одна из дам». «Ну что ж», — успокоила ее другая, «писатель должен много испытать. Максим Горький в молодости нарочно пошел в булочники». «Так ведь он в молодости ты еще не был писателем», заметила собеседница. «Ну, значит, чувствовал, что будет». «Иначе зачем вы бы ему было идти в булочнике?» Поздно вечером, когда я сидела одна в нашей каюте в ванной, кто-то тихо постучал в дверь. «Можно? Можно!» Пошел неизвестный мне человек в военной форме, окинул взглядом каюту. «Вы одна? Вот и отлично!» Я, обернувшись, позвал. «Войдите, господа, посторонних нет!» Вошли три-четыре человека, между ними инженер О. «В чем же дело, спросил О. «О чем вы хотели говорить?» «Дело очень важно», — зашептал тот, который вошел первым. «Нас обманывают. Нам говорят, что мы идем в Севастополь. А между тем капитан держит курс на Румынию. Там он выдаст нас большевикам». Что за бред? Почему в Румынии большевики? Бред ли этого узнаете слишком поздно. Во всяком случае, Шилка держит курс на Румынию. Нам остается сделать одно. Сегодня же ночью идти к капитану, уличить его и передать командование лейтенанту Ф. Этому человеку мы можем верить. Я его хорошо знаю, кроме того, он родственник одного очень известного общественного деятеля. Итак, решайте немедленно. Все молчали. Знаете что, господа, сказала я, все это непроверено и очень неясно. И почему нельзя днем спросить попросту у капитана, отчего мы не держим курс на Севастополь, а ворваться к нему ночью, ведь это прямой бунт? Ах вот вы, как сказал Коновод, и зловеще замолчал. В полутемной каютке шепчемся, как черные заговорщики. Над головами громыхает рулевая цепь. Это предатель, маленький капитан, заворачивает к Румынии. Прям страничка из авантюрного романа. «Да, — согласился инженер, — а мы лучше завтра расспросим». И неожиданно согласился. «Да, пожалуй, может быть, так даже будет лучше». Утром он сказал мне, что говорил с капитаном, и тот очень охотно и просто объяснил, что держал такой курс потому, что надо было обойти минные поля. Вот удивился бы бедный капитан, если бы мы вползли к нему ночью с кинжалами в зубах. Я видела потом лейтенанта Ф. унылый длинный неврастенник. Он, кажется, даже и не знал, что его собирались провозгласить диктатором, а может быть и знал, он в Севастополе оставил шилку.